Одна жизнь привычно текла на господском дворе за глухим чистоколом, над которым гордо высились шатровые кровли харом, похожие издали на строй архиевойнские шлемы, и совсем другая в крестьянских избах, беззащитно разбросанных малыми деревеньками среди полей и лесков. Травин старший в свою Дмитровскую вотчинку наезжал в редко. Государливой службе принадлежал воевода не себе. И Сэлтикс Сизмо оказался над всеми людьми в спаском, даже над старым, доверенным тиуном полготой, который властный и жёстко распоряжался дворовыми холопами. Старожильцы Минау пришли мужиками, карал и миловал, а малолетнему Ивану Тиун кланялся в пояс. у нижного именовал себя перед ним полгодкой названный брат Ивана сын мелкого служилого человека личко хоть и был с душевным приятелем но мясо своё помнил тоже говорил почтительно перечить не осмеливался да и как могло быть иначе с неровню они иван почивает на широком ложе а личко на лавке спит возле самой двери Дядюшка Сиврюк, отцовский побратим, отставленный от государственной службы по увечью, учил мальчику воинскому делу, но учил по-разному. Ивана, как будущего воеводу, а Личка, как просто оружеенника, что только саблей владел искусно, господина своего оборонял. Дьечок Кузьма не допузин, что приходил на господский двор учить грамоте, Только Ивану свою книгу в руки давал, и только его заставлял уводить на березьте буковки. А Личко рядом сидел, схватывал глазами, что успевал, зато, осердившись, дьячок выкручивал ухо не Ивану, а Личко. Ну и Салтык! когда приезжал отец, и гостевая горница наполнялась громогласными, звенящими дорогим оружием, уверенно попирающими выскобленной пол, нарядными софьяновыми спагами мужами, отцовской ровней, сам внимал с таким же восторгом повиновение и с такой же верой в значимость каждого слова, с каким слушали его холопы и другие черные люди, на уважение к старшим жизнь держится. 15 лет Иван Селтык натянул на свои плечи нарядную кольчугу, государьево служилого человека. И понесла его коляда дальше, то в хмурые литовские леса, то в дикое поле, где скакали конные в атаге набежников ордынцев, то на великую реку Волгу, в погоне за новгородскими ушкуйниками, дерзко разбивавшими торговые караваны, походы и засады быстротечные шибки и упористое стояние в больших полках, гонцовские лихие перелеты и ленивые караульные ночи — все, все было. Мелькали веси и люди. Но оставалась неизменная сама колея, и СЛТК не покидало ощущение устойчивости, успокаивающей одномерности. Ратная доблесть, удачливость и готовность, не щадя живота своего и не лукавя, выполнять повеления каждого, кто имел право повелевать. Вот и все, что требовалось сыну боярскому Ивану Салтыку, чтобы колея сама собой поднимала его вверх. В Вятском походе Салтык был уже поименован среди заметных детей боярских великокняжеского двора. Не первым, правда. Впереди были написаны в разрядной книге Иван Гаврилович, Тимофей Михайлович Юрла, Глеб Василий Семеновый, Федор Милонович Брех, но и после Ивана Салтыка были написаны тоже немалые и известные на Москве люди, Микита Константинович, Григорий Перфушков, Андрей Бурдак и даже Вологодский воевода Семен, Пешек Сабуров, а было тогда Салтыку... немногим больше 20 лет. Потом началась служба на великокняжеском дворе, в числе ближних государевых детей, боярских и дворян. Сытая, необременительная служба у удобных людей на виду. Одет всегда нарядно, кольчуга светлым серебром переливается, кривая сабля в бархатных ножнах, капюлян лентами украшен, спагиалои софьяновы.